Глава одиннадцатая Зал стилизован под ледяную пустошь. По крайней мере, именно такие ассоциации вызывает бесконечная, протянувшаяся к сцене белизна, покрытая пятнами столов тут и там. Атлас скатерти напоминает лёд, и когда я смотрю на него, я вижу лезвие. Лезвие коньков, вспарывающие его тело. летящий над ними снег. «Думаешь, я одна захочу сделать ей больно?» — кричала Элегрин мне в лицо. «Однажды она у тебя уже поломалась, и если бы не Арден, собирали бы ее долго. Она вообще у тебя крайне хрупкая, правда, Торн?» Это было за пять минут до того, как она скулила в допросной. Я не испытывал к ней ни малейшей жалости». Я не прощаю предательства и тех, кто пытается бить по тому, что мне дорого. Я думал, что больнее, чем Элегрин, мне уже не сделает никто, но Лаура Хетфингер её обошла, когда посчитала, что сможет забрать моего ребёнка, моего сына или мою дочь, не суть важно. Мы с Оливер скоро поднимемся на сцену. На этот раз всё проходит примерно по тому же сценарию. ведущий распинается о том, что мы собрались здесь по весьма знаменательному поводу. Журналисты щёлкают камерами и ждут возможности поговорить. Крейт среди меркандаров, безопасность этого мероприятия его рук дело. С роутхорном они завтра познакомятся лично, а сегодня до конца вечера у меня на почте уже должны быть наработки по Хетфенгер. Об этом я думаю больше, чем о том, что вскоре мне предстоит сделать официальное заявление. Соль Ливер притягивает восхищённые взгляды, но ей к этому не привыкать. Её отец с матерью сидят через два столика от нас. Соль Ливер одна в семье, поэтому из родственников больше никто не приглашён. У неё нет подруг, и в этом я её прекрасно понимаю. лишние привязанности совершенно точно ни к чему и ведут к разочарованиям поэтому среди гостей в основном правищей семьи и даже Рекстерн ему пришлось принять приглашение преимущественно потому что выбор между дочерью и продолжением политической карьеры не всегда очевиден его супруга тоже рядом с ним и смотрит на меня так будто хочет убить у неё это не получится при всём желании ловлю себя на этой мысли когда нас вызывают на сцену безупречное платье солливер струится волнами атласа каждое движение как по подиуму драгоценности которые оттенеят помолвочное кольцо ей тоже прислали от меня и сейчас я думаю что если это невероятно но в мгновение можно представить Она точно так же, как Лаура произнесет «Мы слишком поторопились». Я прокручиваю эту ситуацию в голове и понимаю, что мне все равно. Мне было бы все равно, что бы она сейчас не сделала и не сказала. Я просто положил бы кольцо в карман и сообщил, что помолвка отменяется по взаимной договоренности. Тем острее ударяет осознанием того, что я почувствовал в праздничную ночь. Вернее, будет сказать, я до сих пор это чувствую. Слова ведущего воспринимаются эхом слов, давно уже отзвучавших. Собственные мы с Ферной Рикхорн объявляем о нашей помолвке, сопровождаются волной аплодисментов, вспышками, настороженностью меркхандаров. Соливер улыбается, мы спускаемся вниз, и на этот раз к нам устремляются с поздравлениями. Это гораздо более камерное и закрытое мероприятие, чем то, которое я хотел подарить лауреату, но оно состоялось. После того, как заканчивается черёд поздравлений, начинаются вопросы от журналистов. Кадгар, идеальная замена Мильде, заранее подготовил и согласовал все возможные, включая отступления, которые допустимы. Было ли наше знакомство случайным? Нет, не было. Что вы можете сказать о столь скорой замене Ферны Лауры Хетфингер, что она озвучила наши совместные мысли? Мы слишком поторопились. Меня даже почти не царапает её имя густами журналистов и провокационный вопрос, который должен был прозвучать так или иначе, намеренно прозвучал сейчас и дал ответ всем, кто невольно им задавался. «Для вас брак — это прежде всего политический ход?» «Для меня превыше всего интересы Ферверна, но мой брак с Ферн и Рикхорн не имеет к этому никакого отношения. Все это настолько отчетливо, выверено, скучно, что я воспринимаю это как неизбежность, официальную часть, которая необходима не столько собравшимся. Собравшиеся и так все прекрасно понимают». Сколько тем, кто сейчас собрался у экранов, визоров и смотрит прямую трансляцию. Будь я на их месте, выключил бы уже на второй минуте, но судя по довольному лицу Каргара, рейтинги хорошие. Всё остальное, по сути, не так уж и важно. Сразу после официальной части нас ждёт ужин и развлекательная программа для гостей. Салливер предстоит познакомиться и пообщаться с правившими и их супругами, и я не сомневаюсь, что в её случае всё пройдёт так, как надо. Фернарик Карн, мы понимаем, что ваше решение уйти из профессии продиктовано тем, что у вас в самом скором времени появится много новых обязанностей. Тяжело ли вам далось расставание с любимым делом? Вопрос тоже был в списке. Поэтому я почти пропускаю его мимо ушей, но не ответ Солливер. Это было решение моего будущего супруга. Журналисты ждут продолжения, а я вспоминаю ответ Кадгара. Я сделала этот выбор, поскольку, как вы сами сказали, мне вряд ли удалось бы совмещать мои новые обязанности с карьерой. Да, разумеется, решение было для меня непростым. но я не могла поступить иначе глубина моего всё равно оказывается настолько тёмной что на неё не заходят даже глубоководные фервернские драконы это какой-то совершенно новый уровень льда который я не испытывал даже после потери семьи и на один короткий миг мне становится страшно лишь на один Страх это чувство, которое долго внутри меня не живёт. Мне не привыкать растворять его пламенем и контролем, которые я целиком и полностью поддерживаю. Если бы Солливер сказала иначе, она бы меня разочаровала. Проблема в том, что сейчас я тоже немного разочарован. Мне хотелось бы узнать, как далеко она может зайти. Как далеко могу зайти я, я знать не хочу. Дальше всё идёт как запланировано. Вечер подходит к концу. После общения и праздничного ужина мы прощаемся с гостями. У меня же в мыслях одна только Хетфингер. Хетфингер и мой первенец. Сегодня мне должны предоставить наработки по её делу, и я чудом возвращаюсь в реальность, когда слышу голос Нарин Рекстер. Благодарю за то, что согласились пересмотреть дело моей дочери. Это разом вытряхивает из мыслей о наработках. Петров Ерн склоняет голову, давая понять, что он солидарен с женой в своей благодарности, а я разворачиваюсь к Солливер. Она улыбается. Это её улыбка, которая идеально для журналистов неизменна, но сейчас она более мягкая. сочувственная или понимающая. Драконы знают, что в ней только намешано. «Чудесного вечера, Ферн Рэкстерн», — мягко отвечает она. «Ферн Рэкстерн», — а потом поворачивается ко мне. В ее глазах не просто вызов, в ее глазах вызов равного. Я киваю к Рейду, и мы выходим вслед за последними гостями. Под вспышками камер набрасываю на ее плечи пальто, Да Флайса, молчу. Стоит нам подняться в воздух, опускаю звук и непроницаемую заслонку. Как ты посмела? Сбавь тон, Торн, холодно отвечает она. Мы теперь партнёры, насколько ты помнишь, а партнёры должны друг друга во всём поддерживать. Ты не имела права говорить от моего имени. Ты тоже, тем не менее, мою карьеру закрыл именно ты. У неё зелёные глаза, но так может выглядеть бутылочное стекло, брошенное на лёд. Я прекрасно понимаю, что из себя представляет наш брак. Тебе тоже нужно понимать, что вытирать о себя ноги я не позволю, и что если ты хочешь жену, которая во всём станет тебе опорой, вот она я, Торн. Но делать что-то за моей спиной не стоит. Партнёрские отношения так не строятся. Здесь всё рассчитано на доверии, а доверие очень хрупкая штука, как лёд по весне. Соливерот ворочачивается. Кроме того, Рекстер нам нужна была эта подачка сейчас на самом пике реформы. Нам как никогда нужна сплочённая поддержка всех правящих. Я дала им надежду на то, что их дочь не сгниёт в тюрьме заживо. на то, что мы рассмотрим смягчающие обстоятельства, что делать с этой надеждой решать тебе. Она смотрит в окно, я смотрю на её профиль, тонкий, красивый, со львигерхен, воплощение женственности с стальным стержнем внутри. Это мягкая оболочка, как снежное покрывало на скалах, о которые можно разбиться в кровь, если неправильно выбрать траекторию. Не хотел бы я стать твоим врагом, Солливер, говорю я. Уверена, этого не случится, она улыбается. Мы слишком похожи, чтобы что-то делить. Торнландер Стерк я беру её за подбородок и разворачиваю лицом к себе. Если ты выкинешь что-то подобное ещё раз, наше партнёрство закончится не начавшись. Договорились, она кладёт пальцы поверх моих. и мэрка их убирает. Надеюсь, все наши решения с этого дня будут совместными и продиктованными нашими общими интересами. На этот раз я провожаю её до дома, далее с ней остаётся сопровождение, после чего я возвращаюсь в Айрленгерхард, Дарк, Мирденхард и Роудхорн явно не могут найти общий язык. В кабинете горячо от напряжения и низких, спокойных, но вибрирующих от пламени голосов. Только при моем появлении градус пламени становится ниже, Мирденхард поднимается первым, следом за ним Роудхорн. «Ферн Ландерстерк, при всем уважении», — произносит он, — «я не готов представлять план, который предлагает Ферн Роудхорн. Он слишком рискованный». к тому же существенно растянут во времени. Один единственный, интересуюсь я, опускаясь в первое свободное кресло, предложенные Ферном Мерденхардом альтернативы не готов рассматривать я, сообщает Роудхорн без предисловий и жёсткости в его голосе могут позавидовать даже залежи фервернского льда. Не стоит забывать о том, что Лаура Хетфингер напугана и ждёт нападения. Её исчезновение сейчас вызовет сильный мировой резонанс и может привести к нежелательным последствиям, тогда как спустя несколько месяцев, когда она полностью расслабится и решит, что мы отступили, сделать это будет гораздо проще. Когда её беременность будет очевидна и подтверждена, мы сможем вывести её, особенно если правильно осветить в прессе момент насколько опасно сильное ледяное пламя по крайней мере я предлагаю сыграть на этом я снова вспомнил о том как отец мне показывал снимки снимки были с камеры в моей комнате и видео тоже на них я был младенцем ни драконом и ни человеком существом к которому боялись приблизиться даже меркхандары и к которому приблизилась мать полностью отпустив своё пламя, позволяя ему сливаться с моим, взяла меня на руки, именно в её руках, на её груди, чешуя отступила, и я снова стал обычным ребёнком. Хотя что уж говорить, обычным ребёнком я никогда не был. Лаури Хетфингер повезло, что её жалкая кровь не способна дать первенца такой силы, какой мог бы быть у меня. Или мне повезло, что я нашёл, чем разбавить свою. В чём заключается ваш план? спросил я, глядя Роудхорну в глаза. Как вы уже знаете, через несколько месяцев у меня свадьба. Я предлагаю провести её в Арангарии. Вот теперь я смотрю на него очень пристально, смотрю на него, но говорю Мерденхарду: "Ферн Мерденхард, оставьте нас". Он выходит, Ароуд Хорн кладёт ладони на стол. У нас будет время, чтобы подготовиться. У неё будет время, чтобы расслабиться. Она доверяет моей будущей супруге и вряд ли будет осторожнее во время свадьбы. А что насчёт вас, Фернроуд Хорн? интересуюсь с холодной усмешкой. Мне Лаура Хэтфингер тоже доверяет. Вопрос в другом: могу ли я доверять вам? Вопрос этого парня совершенно не смущает. Я впитываю каждую, даже малейшую его эмоцию, но не нахожу ни тени сомнений. «Это решать вам, Ферн Ландерстерк. Полагаю, если вы поставили меня на пост главы службы безопасности, вы мне доверяете. Или я ошибаюсь, и у вас была несколько иная цель? Расскажите мне детали плана». Я закидываю ногу на ногу и сцепляю руки на коленях, чтобы я понимал, о чём мы говорим предметно. Свадьба состоится в Зингспреде из того, что я увидел в деле, именно там сейчас находится Лаура Хетфингер. С одной стороны, слишком идеальное совпадение, с другой нет ничего странного, что спустя столько лет не возможности куда-либо выехать. Мы проводим бракосочетание именно в Зингспреде. Это идеальное место и мечта практически каждого, кто может себе это позволить. Но не ваша, нет, не моя. Мне совершенно безразлично, где будет проходить моя свадьба, но чтобы порадовать Рин, я готов на многое. В таком случае вы прекрасно понимаете, что любая ваша ошибка может очень дорого вам обойтись. Роудхорн убирает ладони со стола. Я был другом Лауры Хетфингер, произносит он, но я также приносил присягу. Для кого-то, возможно, это пустой звук, но не для меня. Я служу Ферверну, и если для его безопасности нужно вернуть эту женщину в страну, я это сделаю. Он откидывается на спинку кресла и продолжает смотреть на меня. Кто бы мог подумать, что в этом мальчике скрыта такая сила? Если он действительно говорит правду, а по исходящим от него ощущениям в этом сомнении нет, он пойдет далеко. Проблема в том, что многие ставят чувства выше долга. Эти многие не понимают, какие последствия за собой могут повлечь их действия. Ребенок Лауры Хэтфингер, мой первенец, может стать отличным средством манипуляции. Странно, что Арден, с которым я долгие годы вместе учился, этого не понимал или не хотел понимать. Давать в руки оружие против себя, не суть важно кому, Халлорано, Бермайру, мировому сообществу, я не намерен. Возможно, в том, что он говорит, есть рациональное зерно. Возможно, Пусть они все расслабятся, не только Хетфенгер. Пусть расслабится тот, кто на самом деле вывез её в Арангару. Пусть расслабится Эстфорд Харр. Хорошо, говорю я. Ваша свадьба должна состояться в начале лета. До этого вам с Мирденхардом предстоит разработать несколько альтернативных сценариев, по которым вы будете работать. Я поднимаюсь. не считая вашей основной работы, разумеется. Мне нужны от вас предложения по улучшениям и реорганизации с последующим внедрением в самое ближайшее время. Вы уже знаете, почему ваш предшественник покинул пост. Потому что потерял Лауру Хэтфингер. Смотрите глубже, Ферн Роудхорн. Потому что основа всего, что мы с вами обсуждаем, как вы правильно заметили, это безопасность ферверна и сохранение суверенитета, который очень многим не даёт покоя. Он кивает и выходит, а я набираю Крайда. Роудхорн на испытательном сроке, говорю я, несмотря на то, что вы у него в подчинении, мне потребуется ваша характеристика. Что я должен делать? Просто не выпускайте его из вида. задействовать теневой протокол с привлечением Мирденхарда теневой протокол протокол проверки внутренней службы безопасности на случай если что-то пойдёт не так в случае ротхорна мне нужно убедиться что этому парню я могу доверять у него огромный потенциал судя по тому что я о нём знаю и в том что касается пламени и в том каких высот он может достичь гораздо больше, чем Стенгерберг. Более того, его план действительно может сработать, если он, разумеется, собирается его воплощать, потому что помимо расслабленности Лауры Хетфингер, он таит в себе множество подводных камней. В частности, на свадьбе Роудхорна будет вся его родня и родня Ринара Рибельгар. Мне бы хотелось верить, что он на моей стороне. но верить в данном случае я могу только себе. Если Роудхорн решит помочь Лаури Хетфингер, его план всё равно сработает для меня наилучшим образом, потому что в этом случае она вернётся ко мне сама.